Страница 386. Параграф 5. Социальные отношения в I-II веках. В I-II веках процесс концентрации земельной собственности и разорения мелких землевладельцев приобретает все большие масштабы. Усиление дифференциации в среде свободного крестьянства было чревато серьезными социальными последствиями. Государство постепенно утрачивало контроль над крестьянином, являющимся главным налогоплательщиком и основной экономической силой империи, лишившись земли вчерашний собственник, Все больше и большей степени оказывался в зависимости от крупных землевладельцев. Придя к власти, Гуан У Ди начал с ревизии подворных списков налогоплательщиков. Эта мера была направлена против сильных домов, могущественных кланов, заинтересованных в том, чтобы. Государство не могло контролировать их арендаторов. Арендные отношения, получившие широкое распространение уже в III-I веках до нашей эры, носили первоначально свободный характер. Арендатор обязан был выплачивать владельцу земли высокую арендную плату но это не влияло на его юридический статус. Он оставался лично свободным, платил подушный налог государству и отбывал казенные повинности. Но уже к концу первого века до нашей эры, и особенно в первых веках новой эры, положение начинает меняться. Землевладельцы стремятся укрыть арендаторов, воспрепятствовать выплате ими налогов в казну. В силу этого начинается меняться социальное положение арендатора. Он попадает в путы личной зависимости от арендодателя. Процесс формирования отношений личной зависимости был тесно связан с сохранением в Ханьском Китае клановой организации. По традиции, глава клана, являвшийся в большинстве случаев главой самой богатой семьи, должен был оказывать покровительство своим родственникам. Это еще больше усиливало зависимость обедневших членов клана от своих могущественных сородичей, у которых им приходилось арендовать землю. В этой борьбе верх постепенно одерживают сильные дома. В 280 году государство было вынуждено признать право землевладельцев на зависимых от них крестьян. По мере роста сильных домов в Ханьском Китае появляется новый тип сельского поселения, поместье, принадлежащее крупному земельному собственнику и представляющее собой самодавлеющую хозяйственную и, в известной мере, социальную единицу. О том, чем характеризовалось такое поместье, можно судить на примере богатого землевладельца Фань Чуна, приходившегося дедом по материнской линии, основателю восточно-ханьской династии. Семья Фань владела тремя стами земли, около 1500 гектаров, а имущество ее оценивалось во многие сотни тысяч монет. Дело было поставлено так, что все затраты окупались уже через год. В поместье Фанчуна была собственная ирригационная система. Помимо хлебопашества, он занимался выращиванием тутовника и лакового дерева, а также разводил в прудах рыбу и держал скот. Благодаря этому любое желание могло быть удовлетворено за счет его собственного хозяйства. Хозяин поместья был одновременно главой клана, объединявшего три поколения родственников. Обычай требовал от младших членов клана беспрекословного повиновения. Поэтому дети и внуки ежедневно утром и вечером приходили, чтобы выразить свое уважение хозяину поместья. Во время восстания Краснобровых усадьба семьи Фань была превращена в укрепленный лагерь, за стенами которого хозяева пережидали смутное время. Повседневный быт большого поместья детально описан в сочинении Цуйши, автора II века. В поместье, по его словам, не только производят зерно, но выращивают также овощи, лук, черемшу, чеснок, имбирь, тыкву и фрукты. Весной же женщины заняты сбором тутового листа и выращиванием шелкопряда. Затем рабыни разматывают коконы, ткут, окрашивают ткани, шьют одежду. Под присмотром повара рабы изготавливают вино, уксус, острые соусы, сушат фрукты. Страница 387. В различные время годы В окрестностях поместья собирают лекарственные травы. Тягловый скот и орудие труда принадлежат хозяину поместья. Поэтому поздней осенью, после завершения полевых работ, собирают и осматривают рала, мотыги и серпы. А также выбирают наиболее сильных быков, которых можно будет использовать на пахоте в следующем году. Поместье не только обеспечивает хозяина всем необходимым, но и дает ему возможность оказывать милости младшим родственникам, что еще больше усиливает их зависимость от главы клана. Наконец, в поместье, Существует собственный вооруженный отряд, способный защитить усадьбу от нападения извне. Регулярно проводится военная тренировка охранников. Во втором месяце они учатся стрелять на случай непредвиденных обстоятельств. В третьем месяце ремонтируют внешнюю стену поместья чтобы в голодную весну не воровали сена, В девятом месяце готовится к отражению нападений неимущего сброда.